покойника. Да, я тоже об этом думал. Тогда другой вариант. Патрик Зюскинд. Он как раз живой. Ну подожди, тогда же вас будет двое, и все будут вас путать. Да. А может, удастся уговорить Зюскинда взять псевдоним Федор Достоевский? Вдруг он не знает об этой примете? Знаешь, Антонио, не надо брать псевдоним Зюскинд. Вдруг в Мексике начнутся еврейские погромы. Да. Ну что, Мария, похоже, я в творческом кризисе. Придется оставить этот скабрезный стюшок, который я нацарапал ножиком на двери